60. Нет тех умных и изящных речей, от которых напоследок не утомился бы слух. Не наслушаешься никогда только ропота вол, до шума леса, до песни вольной птицы, до шепота и бреда любви, потому что все они одинаково бессмысленны и прекрасны. 61. Для любви нет разлуки. Чем большее расстояние разделяет любящих, тем теснее прижимаются друг к другу их мысли и сердца. Ведь только потому, что в небе есть солнце, сияет ли оно в ясной лазури или скрыто за тучами, все равно природа, насквозь проникнутая животворными его лучами, дышит, движется, расцветает и поет так и любовь. Поет, радуется и познает счастье только потому, что у нее в мире. Есть где-то возлюбленная другая душа, а пребывает ли она поблизости или далеко, видимо ли телесными глазами или невидимо, не все ли равно. 62. Драгоценнейшие дары любви освобождение души из темницы одиночества и слепая вера в полноту и неразрывность единения с любимой и любящей душой. 63. Когда сквозь сияние красоты телесной сердце почует теплоту красоты душевной и уверует в нее, оно отдает всего себя на поклонение и служение этой красоте и в отречении от всякого себелюбия, в готовности на всякое самопожертвование, обретает счастье истинной любви. Шестьдесят четыре. Не страшитесь отдавать любимому существу все сердце без остатка и настежь раскрывать перед ним дверь в самые заповедные тайники душевного святилища. Пусть в случае ошибки или обмана святыни любви и драгоценный бисер ее откровений будут недостойными ногами втоптаны в грязь. Пусть те именно, кому вы расточили лучшие дары сердца, набернувшись по евангельскому слову Христа, расторгнут вас. Лучше во сто крат быть обманутым, чем не испытать в жизни блаженство слепой веры. Лучше стать жертвой предательства и поругания, чем никогда не изведать счастья беззаветной любви. 65. Художник Если в жизни ты встретишь красоту, которая ласково вкрадчивыми лучами не только приманит взор, но зачарует и душу, хватай кисти палитру и спеши нанести на полотно черты возлюбленного образа. В нем ты подаришь людям совершеннейшее создание, богом данного тебе таланта, но не теряй времени, не медли с окончанием творческого труда, чтобы не дать судьбе охоту и возможность путь над тобой, И превратить мановением своего волшебного жезла образ желанной красоты в олицетворение презренного безобразия, при виде которого кисти палитра выпадут из рук. Чувство восторга сменится чувством отвращения и со стыдом и негодованием не за себя, а за поруганные святыни вдохновения и искусства ты изорвешь в клочки изображения прельстившего и обманувшего тебя призрака. 66 В душевных горях и печалях не жалуйтесь людям на людей, суд их будет всегда или случайен, или пристрастен. В горьком сознании, испытанных оскорблений и обид, обратите взоры и мысли к звездам небесным. Те из своего неизмеримого далека сочувственнее, чем самые близкие люди вас и выслушают, и поймут, и рассудят, и утешат. 67. Лучшим утешением в печали у смерти любимого человека служит мысль о несравненно более тяжком горе возможного в нем разочарования, если бы он продолжал жить. 68. Жизнь коротка, твердят человеку, сердце и разум. Торопись потрудиться над своим усовершенствованием, чтобы оставить по себе в людях добрую и честную память. Жизнь коротка, выпьет плотское вожделение. Хватай без разбора и дары и без стыда и совести наслаждайся ими. 69. Увлечение красотою в природе В искусстве, в человеке, либо облагораживает, либо развращает, в зависимости от того, чем воспринимается впечатление, умом и сердцем, то есть душою, или нервами и чувственностью, то есть плотью. В первом случае возгорается в душе возвышенное чувство любви к прекрасному, которое благоговеет богомольно перед святыней красоты. Во втором пробуждается в распаленном теле грубая похоть, которая, требуя удовлетворения, без обиняков обращается к первому, попавшемуся ей на глаза, предмету вожделения с предложением героя одного из рассказов Кузьмы Прудкова. Пойдем на антресоли». При этом... Лодская похоть всегда святотатственно крадет имя любви, пытаясь оправдать свой разврат правами этого божественного чувства и силою художественных переживаний. 70. Крайние противоположности приводят иногда в жизни к одинаковым последствиям. Ненависть похотливой женщины к тому, кому она отдавалась и кто ее не взял, бывает столь же непримирима, как ненависть чистой девушки, грубому насильнику, похитившему ее целомудрие. 71. Не пытайтесь напоминанием о светлых высотах поднять душу падшую с этих высот и присмыкающуюся в грязи нравственного дна, пробужденное сознание глубины падения зажжет в омраченной душе не раскаяние, не скорбь а невозврат на минувшем, а только ожесточение и лютую ненависть к тому, кто об этом минувшем напоминает. 72. Из различных видов порочности и разврата всех гнуснее и презрительнее тот, который прячется под личиной благочестия и требует для себя прав добродетели. Знаменитая героиня судьбища в Венеции Тарновская водила своих любовников по церквам, дарила им образочки и, под предлогом благородного негодования за якобы оклеветанную Комаровским ее честь подговорила Наумова убить его. Впрочем, если Комаровский действительно глубоко и искренне любил Тарновскую, телесная смерть была для него лучшим исходом из состояния той смерти нравственной, в которое ввергла его Тарновская, обрызгав с ног до головы его честную личность грязью позорного и унизительного соперничества с пошлым проходимцем. 73. Телесное убийство, даже с точки зрения общественной справедливости, менее преступно, чем убийство нравственное. Убивающее тело всегда предвидит возможность суда над собою и наказание. Совершая преступление, он ставит на карту собственную судьбу. Нравственное убийство совершается в сознании полной безнаказанности, если, конечно, не считать укоров совести и стыда, но ими не запугаешь того, в ком ни стыда, ни совести, нет, и кто, подобно плотоядному зверю, не способен хотя бы чуточку пожалеть раздираемую им на части жертву.